Глава двенадцатая. Слова мудрости. Один Химена. No hay dos sin tres. В маленькой семье Химены, жившей с бабушкой, некоторые пословицы стали почти молитвами. Их повторяли как предупреждение, как предостережение от возможных опасностей. И хотя бабушка совсем недавно вернулась в деревню, Слова этой мудрой женщины, словно эхо, звучали в памяти Химены. Стоило ей остановиться на дороге, идущей через пустыню, зной тяжелым невидимым дождем изливался с небес на нее и на Карлоса. Но эй, дос интерес! Не бывает двух без трёх. Что-то плохое может произойти однажды, и особо беспокоиться не стоит. Но если что-то случается во второй раз, то может случиться и в третий. Пришла беда, отворяй ворота. Все дурное приходит три раза. Химена не раз задавала себе вопрос: а как быть с хорошим? Оно тоже приходит три раза. Правда, на хорошее не так обращаешь внимание, как на плохое. Химена во всем искала либо хорошее, либо плохое. А потому, когда она увидела дохлого, распухшего зайца, слова ее бабушки вновь пришли ей на память. Сегодня, завтра жди еще пару трупиков. Жаль, что мы не пришли пораньше, сказал Карлос, сткнув зайцу острым концом своей палки. Был бы нам ужин. Ну уж нет. Она скорей поужинает крысой. Зайцев есть хименно не могла. Уж слишком быстро билось сердце у пойманного зверька, пронзённого ужасом близкой смерти. «Кто их убивает, как ты думаешь?» — спросила она Карлоса. «Да кто угодно. Змея, хищная птица». Он пошёл дальше, а Химена остановилась, чтобы рассмотреть труппик. Перевернув его с помощью найденного тут же плоского камня, она не увидела ни ран, ни крови. Просто умер. Муэрто. Змея или птица съедает жертву после того, как убьют, сказала она. А этот лежит тут уже пару дней. Она покачала головой. А интересно, что ее бабушка сказала бы по поводу сразу двоих почерневших зайцев? Все вещи в природе имели свой язык и выражали свою сущность через символы, которые бабушка, похоже, выучила наизусть. Глядя на свалившийся мех зверька, она ждала. Не откроются ли ей некие слова мудрости? Может быть, это предостережение от Создателя? Иногда животные убивают просто чтобы убить, сказал Карлос, ушедший вперед, и Химена, вскочив, отправилась его догонять. Она не очень расстраивалась от того, что у нее нет подружек и друзей ее возраста. Есть Карлос, и с нее довольна. Но довольно часто ее единственный друг говорил полную чушь. Нет, он не был глуп, но надежда всегда перевешивала в нём способность к критическому мышлению. Он надеялся, что с зайцами не произошло ничего сверхъестественного, что убило их и оставило разлагаться, а потому отказался от попыток рационального объяснения их кончины. «Животные убивают, чтобы есть», — возразила Химена. «Они убивают, подчиняясь инстинкту выживания». Убийство ради убийства – это скорее про людей. Ох имена! Мудрость в юбке. Он улыбнулся, словно ни ему, ни ей не было известно, насколько жестокими в своем стремлении убивать являются люди. Именно люди. Люди по природе своей – носители зла, и ты это знаешь, – сказала она. Карлос изо всех сил стремился к тому, чтобы игнорировать реальность. Но Химене это не нравилось, совсем не нравилось. Так нельзя, по крайней мере, пока они вдвоем находятся в центре пустыни. Почему он не хочет видеть то, что скрывают люди из деревни? Жертвоприношение, ты видел? Не отставала она. Жертву потросят, ничего внутри не оставляют, и это делают люди, а не животные. Химене ждала, что Карлос скажет на это что-то вразумительное. Но он отвечал отрепетированными фразами, какими любят пользоваться все взрослые. Совет старейшин говорит, что это волки, дикие волки. Волки все дикие. Нельзя говорить дикие волки. Это как масло масляное. Но ты же понимаешь, что никакой волк не сможет так ровно взрезать человека. И у волков нет пальцев, чтобы вытаскивать внутренние органы. К тому же они будут есть мясо, а тут никто ничего не ест. Химена ждала, что Карлос возразит, но он молчал. Он шел с таким видом, будто исполнял священную миссию, и она надеялась, что он просто пытается ее защитить. У нее было немало проблем и помимо необходимости отделить правду от лжи. Химени не нужна была защита, ей нужна была правда. Думаешь, мы их найдем? Я как-то сердцем чувствую, что мы пока не стали к ним ближе. Чувствуешь сердцем? Не волнуйся, обязательно найдем. Химена думала, что ей сразу станет лучше, как только они начнут поиски мамы и Марианы. И теперь, словно весь мир играл с ней в горячо-холодно, разбрасывая на их пути разные знаки: Кальянте, Кальянте, горячо, горячо. Правда, их поиски не были игрой в Фрио о Кальянте. А если это так, то два мертвых зайца за два дня были явным знаком того, что пока у них все холодно, что они по-прежнему очень далеки от того, чтобы найти ее мать и тем более найти правду. Именно тогда Воля оставила химену и ушла в горячий песок. Все, больше не могу, о господи! то, что им не становилось горячее по мере того, как они все дальше и дальше уходили от дома по горячим пескам полуострова Калифорнии и никак не могли найти маму Химены, означало только одно: она вспомнила тот день, когда сообщила бабушке, что хочет отыскать маму. Ничто не отразилось на лице пожилой женщины. Она не была ни напугана, ни взволнована, просто спокойно. Тогда Химена не поняла, почему не было ни уговоров, ни запретов. Теперь все стало ясно. Взрослые точно так же реагируют на жертвоприношение. Похоже, бабушка знала страшную правду, но знала не сердцем, а сердцевиной своих костей, и хотела уберечь от нее свою внучку. Два мертвых зайца и не чувствую присутствия мамы. Химена все поняла. Мама и Мариана умерли.